Глава 74 Усеянный трупами двор храма стал пустеть. Компаньоны побросали оружие и направились через ворота в город, простилавшийся у подножия холма. Ошламленные наемники долго смотрели вслед. Бетта облокотилась на Хьюджина и стала осторожно вынимать осколок из лапы Юнин. Филипс присела рядом с ней на корточке. «Ты из отряда богомолов, зверушка, та же, как и твоя хозяйка!» Бет подняла голову сделала вид, что не поняла вопроса. «Простите, что вы сказали». «Я разумная женщина», — осторожно начала закаленно в боях Филлипс, «когда офицер наемников против всех законов логики возвращается, чтобы спасти меня и моих людей, прихватив с собой к тому же, м -м, простите, великодушно странных существ, с которыми я никогда прежде не имела удовольствия видеться» и между делом выигрывает войну, скидывая на глазах у публики, скажем так, с престола, тирана, я начинаю кое о чем догадываться, галактика слухами полнится. — Какими слухами? Да так всякими, имперские охранники по пьяни много болтают. Разве вы не спецотряда богомолов, действующая по предписаниям самого императора? — Эй, не недоноски хреновы, что вам пусто было, — услышала бы знакомый натреснутый голос у себя за спиной. «Может, кто-то из вас отвечется от пескливых ликований и окажет мне медицинскую помощь. Буду очень признательна мать вашу за ногу. У меня четыре дырки в груди и капитал за пазухой, который, кстати, неплохо бы было перепрятать». Изумлению Бет не было предела. В следующую секунду она с Филипс бежала в храм за доком, потому что Ида каким-то чудесным образом воскресла и приняла сидячее положение». Один из тигров подошел к цыганке, громко замурлыкал и стал слизывать кровь с ее шеи.